— Ваше здоровье, господин майор. Тут-то я замечаю, что вы предпочитаете общество военных и политиков, а не пропадаете в развалинах и музеях. — Чем вызван ваш интерес, Алексей? Это грубый образец попытки завербовать меня? Или российские власти потребуют моей высылки? Признаться, я бы не прочь. Мне надоела жара и запах вашей травки». — Я разговариваю с вами как сугубо частное лицо и хочу задать только один вопрос. — Так задайте его, и с вашим волнением будет покончено. Алексей поставил пустой бокал на поднос и взял с него банку Гиннеса, аккуратно вскрыв ее, так чтобы не напустить пены в бассейн. — Нейл, что бы вы сказали, если бы я попросил вас... Передать в соответствующие руки несколько документов. Я хочу, чтобы, Алексей сделал нажим на следующее слово, соответствующие люди проверили их подлинность и ценность. Каков был бы ваш ответ? Вашему ведомству следовало бы знать, что я был на службе военным психологом и занимался этическим воспитанием личного состава. Именно поэтому я сейчас специализируюсь на гуманитарных вопросах. Я ответил бы вам, что это очень неловкая провокация. Вы несете мне документы, снабженные страшными грифами, совершенно секретно, экземпляр единственный, после прочтения «Сжечь». А меня берут под руки люди из ФСБ предъявляют видеосъемку, снимают отпечатки пальцев и выдворяются скандалом из страны. И я в наказание за неосторожность получаю назначение в еще худшую дыру, где вместо бассейна будет грязная река с пиявками и аллигаторами». Англичанин отсалютовал Алексею бокалом, и повернулся в другую сторону, направляясь в вброд к американским и немецким коллегам из дипломатического корпуса. Алексей сощурил глаза. Глядя на стриженный по-военному затылок британца, он представил, как в него врезается, разбрызгивая пиво, жестяная банка Гиннеса. Он рассчитывал хотя бы на минимальный интерес, малейшую готовность выслушать предложение. «Алексей!» – окликнули его. Дудчик разглядел среди голых тел участников этого высшей степени неофициального приема двух знакомых, которых он не без сторонился последние полгода. Алексей махнул им рукой и, разгребая воду, подошел. «Мои приветствия!» Заместителя министра социального обеспечения звали Давлад Худайбердыев. Рядом с ним стоял бородатый человек, Тот самый, кто передавал другу Довлату слова о дружбе на перевале Талдык в мае этого года, когда рядом еще продолжали агонизировать тела двух русских ребят. «Алексей, оказывается, ты забыл передать мне привет от друга?» — укорил его Довлат. Возех широко улыбнулся и протянул руку. «Я рад, что имею приятную возможность снова встретиться». Дудчик отчетливо понял — Этот человек считает, что после оказанной им услуги, когда он мог убить, но не убил, Алексей должен испытывать к этому профессиональному убийце самое теплое чувство. Очевидно, он только что рассказал замминистра, как смешно выглядел Алексей, уткнувшийся носом в пыль, и тут сумел оценить и комичность ситуации, и любезность своего друга. Что и говорить, ведь по всем правилам сопровождающий колонну не имел права оставлять русского свидетеля. То, что он бросил его посреди гор без припасов и средств передвижения, но не отнял у него жизнь и даже оружие, это была поистине азиатская услуга. И теперь он готов был принять приличествующую случаю «благодарность». Алексей подал руку. «Здравствуйте, Вазех. Все ли у вас благополучно?» «Слава Аллаху! Вы напрасно не передали моих слов, потому что Давлад волновался, отчего меня так долго нет. Я рассчитывал, вы скажете ему, что я жив и здоров. Буду месяца через два». Он с посмотрел на Алексея. Дудчик понял, какой мелочи он обязан тому, что остался жив. «Не будь этого малого случая» необходимости передать весточку, он бы раскинул мозги по дороге вместе с капитаном и сержантом. «Я не догадался, что это важно», — вполне честно объяснил он и подумал, что следует как можно меньше говорить на эту тему. Легкое презрение скользнуло по губам Вазеха. Он видел перед собой глупого человека, который не умеет быть благодарным и не понимает тонкостей взаимоотношений мужчин. «Воин совершил глупую ошибку, оставшись без прикрытия на перевале, но получил в подарок жизнь из уважения к его другу, но он не отправился, бросив все дела, чтобы передать этому другу поручение и выразить свою глубокую благодарность, а наоборот, сторониться его, потому что не хочет признать услугу и выполнить долг чести. Это не воин, это не мужчина, это просто русский» человек без чести ну ничего ничего успокоил русского офицера до да влад недоразумение уже выяснилось алексей просто не понял тебя вазех он хотел как лучше